Глава 4. Первое заседание Верховного Суда назначено было 17 июня в аудиент-зале Сената. В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губернаторы, гвардии флота капитаны, майоры, поручики, подпоручики, прапорщики, обер-крикс-комиссары чины новых коллегий и старые бояри, стольники, окольничьи, всего гражданского и воинского чина, 127 человек с баркада с сосенки жаловались знатные. Иные даже не умели грамоти, так что не могли подписаться под приговором. Отслужив обедню Духу Святому у Троицы для испрошения помощи Божией в столь трудном деле, Судьи перешли из собора в сенат. В палате открыли окна и двери не только для свежего воздуха. День был знойный, предгрозный, но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Заградили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседние улицы, и целый батальон лейб-гвардии стоял под ружьем на площади, не пропуская подлого народа царевичи привели из крепости, как арестанта, под караулом четырех офицеров со шпагами наголо. В аудиент-зале находился трон. Но не на трон, а на простое кресло в верхнем конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинных, крытых алыми сукнами столов, за которыми сидели судьи, сел царь прямо против сына, как истец против ответчика. Когда заседание объявили открытым, Петр встал и произнес «Господа сенаты, и прочие судьи, прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флотируя и не похлебствуя, и отнюдь не опасаясь того, что ежели дело сие легкого наказания достойно, и вы так учините, мне противно было бы, в чем клянусь самим Богом и судом его». Так уж не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить на моего, я как государя вашего сына, но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтобы совести наши остались чисты в день страшного испытания, и отечество наше безбедно».